Красный квартал. Статуя Киплинга. Возвращаться домой Карна и Берет было слишком опасно. Коалиция теперь знала, где Аня жила все это время. Поэтому враги ее семьи могли послать наемных убийц, чтобы вернуть старые долги. С этого дня Лукас и его родители должны были перебраться в другое место. И Аня не знала, как они отреагируют на вынужденный переезд. Чтобы сгладить тревогу от внезапной смены места жительства, Аня решила поселить их в самом дорогом районе Красного квартала, в элитном жилом комплексе Конат. Он располагался прямо возле дороги, ведущей к поселку. Аню сильно тревожило, что она сбежала от Лилии, от самого близкого человека. Она любила всех членов семьи, но с сестрой у нее сложилась необычайно близкая, почти телепатическая связь. Пусть Лилия и не поверила ее истории, но продолжала оставаться ее сестрой. Аня любила ее больше всех на свете. Убегая из казино, Аня чувствовала, что совершает небольшое предательство. Наконец она не выдержала, достала из кармана телефон и набрала номер сестры. Лилия подняла трубку после первого гудка. «Да». «Привет, это я», — произнесла Аня, проглатывая ком в горле. «Аня?» Удивилась Лилия. «Я очень рада тебя слышать. Ты в порядке?» «Со мной все хорошо. Надеюсь, ты не испугалась, что я так резко сбежала. Ты хотела запереть меня, а я не могла этого допустить. Я сейчас должна заниматься другими, более важными делами. Я вернусь, но чуть позже». «Ты тоже меня прости. Теперь, когда я стала главой Транстека, я пытаюсь вести себя как главная, но это очень трудно». «Я в Красном квартале», — сказала Аня. «Еду на такси». «Я знаю», — вздохнула Лиле. «Я вижу твое передвижение на карте». «Ты знаешь, где я?» — удивилась Аня. «Конечно. Ты же оплатила такси с моей карты. Ее не могут отследить только посторонние, а владелец очень даже. Мы с Михалом узнали, куда ты направляешься в тот же миг, как ты покинула здание казино. Михал отправил за тобой пару десятков военных, просто на всякий случай. Можешь пожить в Кунате пока пыль не уляжется Но как только мы выиграем войну, возвращайся домой. — Ладно, — согласилась Аня. — У меня есть небольшая просьба. Я хочу купить новую квартиру тем людям, что приютили меня после побега из поселка. Они не знали, кто я такая, но все равно помогли. Хочу отплатить им добром. — Квартиру в Кунате? — уточнила Лиле. — Можешь воспользоваться карточкой, которую я тебе дала. — Спасибо. Поболтав с Лилией еще с четверть часа, Аня отключилась. Теперь, когда она помирилась с сестрой, ей стало значительно легче. Комплекс «Кунат» располагался на Бентли-авеню и представлял собой пять небоскребов, стоящих на отдалении друг от друга. В центральном небоскребе также находилось отделение полиции, поэтому в этом месте было втрое меньше бездомных, чем в остальном Гибралтаре. Аня вышла из такси напротив самого дальнего небоскреба, где ее уже ждали Лукас, Берет и Арне. В Кунате жили в основном богатые люди, не уровня Тхари, но выше среднего класса, поэтому все трое, стоя напротив здания, чувствовали себя неловко. «Аня!» — воскликнула Берет и побежала к ней по тротуару, стоило ей выйти из такси. «Привет, Анетта!» — очень скромно поздоровался Арне, помахав рукой издали. Берет прижала ее к груди и начала обнимать. «Лукас все нам объяснил!» — произнесла Берет. — Почему ты не сказала, что ты из семьи Келвин? Как ты оказалась на улице в мусорном баке? Почему не пыталась связаться с родными? И сможем ли мы когда-нибудь вернуться домой? Поток вопросов лился бесконечно. Аня старалась ответить на все, но ей это не удавалось. Среди вопросов Берет Арна задал лишь один. — Как тебе наша постель? — Лукас уже спрашивал, — ответила Аня. Мне нигде так хорошо не спалось, как на ней. Кажется, этот ответ пришелся Арне по душе, поскольку он очень широко улыбнулся и потрепал Аню по голове. «Почему ты вернулась?» — спросила Берит. «Разве тебе не хочется сейчас побыть с настоящей семьей?» «Там сейчас сумасшедший дом. Моя семья занята своими проблемами и не хочет ни на что обращать внимание Маму я даже не встретила, а сестра повела себя неожиданно холодно. «Все в порядке, честно». Я попросила Лукаса привести вас сюда, чтобы вы поселились здесь. «Здесь — Здесь? — спросил Арне, присвистнув. — Здесь нас попросят 500 баксов за одну ночь. — Что вы! Это не отель, а обыкновенное жилое здание, — ответила Аня. — К тому же, в ответ на вашу заботу, я решила купить вам апартаменты попросторнее. Внутри небоскреб выглядел так, словно обустраивал его самый богатый из султанов — не щадя средств на предметы интерьера. Оказавшись там, Арнес сутулился, будто ожидал, что на него набросятся собаки или охрана попросит покинуть здание. Берет также чувствовала себя неловко. Она постоянно озиралась, чтобы убедиться, не оставила ли грязных следов на блестящем полу. Лишь Лукас вел себя спокойно. Если и существовало в мире место, которое могло его смутить, оно было никак не связано с внешним видом, окружающей мебели. «Мы хотим купить квартиру на последнем этаже», — сказала Аня парню за стойкой. На нем был настолько толстый слой макияжа, что если схватить его за голову и ткнуть в кожаную подушку, на ней останется точный отпечаток его лица. «Пентхаус?» — переспросил парень невероятно нежным голосом. В нем боролись любопытство, ехидство и неприязнь. Должно быть, он решал, какому пункту правил сейчас следовать прогнать их, чтобы жители не наткнулись на простых людей в своей крепости богатства, либо расспросить поподробнее. Впервые самую дорогую квартиру просили люди, одетые гораздо ниже среднего, пришедшие пешком и не позвонившие заранее. Похоже, парень выбрал вариант прогнать. Он повернулся в сторону охранника, стоящего у лифта, и звонко щелкнул пальцами. Не тратя больше времени, Аня засунул руку в карман и, и вытащила оттуда золотую пластиковую карточку с логотипом банка «Нейтрал», взятую у Лилии в казино. «Это карта лунного банка?» — замялся парень, но через секунду собрался и заговорил мягко с выверенной доброжелательностью. «Квартира на последнем этаже стоит 54 миллиона 700 тысяч долларов». «Дороговато», — произнесла Аня, — «для дома не на берегу моря, ни на отдельном острове цена слишком завышена. — Да уж, цена явно завышена, — подтвердил арны Миллиона так на пятьдесят три. Да за эти деньги мы нашу квартиру несколько поколений снимать будем. — Конат — ближайший к поселку жилой комплекс, — напомнил парень. — Сюда заселяются только друзья Тхари и их ассистенты. — Ладно, — согласилась Аня. Она перевела нужную сумму с карточки лилии. Средства эти должны были зависнуть в банках-посредниках на несколько дней, чтобы платеж обработали настоящие живые работники. Но чтобы пользоваться квартирой уже сейчас, необходимо было заплатить еще 44 тысячи долларов за недельную аренду. В случае поступления основной суммы 44 тысячи должны были вернуться обратно. Покупку оформили на Берет и арны, поскольку совершать покупки недвижимости по законам Марокко могли только совершеннолетние. Расписываясь в электронном договоре, Берет выглядела шокированной. Она не могла поверить, что ей покупают квартиру в таком месте. Парень за стойкой набрал несколько слов на клавиатуре, а затем произнес с удивлением «Приятного пребывания в комплексе Конат, мисс». Женщина в красном пиджаке Спросила, есть ли у них багаж, после чего проводила их к лифту и отвезла на последний этаж. «Ого!» — удивленно произнесла Берет, входя в апартаменты с высокими панорамными окнами, откуда открывался вид на весь Гибралтар. В квартире находилось девять комнат, четыре балкона, барная стойка, спа-зона с сауной, турецкой баней и джакузи, а также выход на крышу, где располагался небольшой бассейн с лежаками. «Присядьте, пожалуйста», — произнесла Аня, глядя, как Арне аккуратно прикасается к бутылке шампанского в ведре. «Нам надо вам рассказать кое-что очень важное». Подождав, пока арны и Берет опустятся в мягкие кресла, Аня повернулась к Лукасу и произнесла. «Расскажи им». Лукас начал с вопроса, увидела ли Берет новость, что полиция схватила Клауса Беккера, мертвого. Женщина грустно кивнула. Тогда он продолжил и рассказал всю историю, каким образом они с Аней нашли Клауса и каким образом это привело к его смерти. В самом конце Лукас поведал об искусственном разуме, но, как и в случае с Лилией, с полицейским Отто, с жителями поселка, родители Лукаса ему не поверили. На этот раз Аня не расстроилась. У нее начал вырабатываться иммунитет от неверия. Она докажет им, что Плуто не просто вирус, Она всем докажет. — Того, о чем вы говорите, просто не может быть, — ответила берет Это фантастика, фантастическое существо. Более вероятно, что Клаус наврал вам, чтобы обилить свою репутацию, а в плену оказался потому, что его предали собственные друзья, другие члены Гелиарда. — Мы слышали, как говорил Плута, — ответил Лукас. — Поверь мне, его речь — нечто немыслимое. — Когда он говорит... Сразу становится ясно, что это не человеческая подделка. Это нечто совсем иное, чужеродное. Если вы однажды услышите его речь, поймете, что я имею в виду. Это чистейший ужас. Он словно не разговаривает, а передает импульсы прямо в мозг». По лицам не видела. Никакие аргументы не смогут убедить Берет и Арне в существовании чего-то, выходящего за рамки их повседневности. «Невероятные вещи», которые они рассказывали, необходимо было подтверждать фактами. Ладно, произнесла Аня. Можете не верить, но вы же не будете против, если мы с Лукасом некоторое время будем разыскивать это фантастическое существо. Если вам от этого станет легче, пожалуйста. К тому же любую гипотезу надо проверять, ответила Берет. Отрицательный результат такой же результат, как и положительный. Время близилось к вечеру. Арны и Берет Без конца ходили по квартире, указывая друг другу на каждую мелочь. «Нет, ну ты видела этот туалет?» — без конца повторял Арне и просил жену снова заглянуть в комнату для уединения. Лукас также не мог нарадоваться новому месту жительства, то и дело отлучаясь на прогулку к балкону. «Представляю себе лицо Каролины, когда покажу ей свой новый дом». «Ты с ней еще встречаешься?» — удивилась Аня. «Все сложно». Закончив с экскурсией по дому, Арна и Берет поднялись на крышу, чтобы поплавать в бассейне, а Аня с Лукасом расположились в рабочем кабинете с массивным деревянным столом и кожаным диваном, чтобы заняться поисками оставшихся членов Гелиарты. Они просидели все эти четыре часа, ища любые упоминания свидетелей, но ничего не добились. Слухов о террористической группировке ходило неимоверное количество, и большинство из них были пустышкой. Что вы хотите сегодня на ужин? спросила Аня, когда Берет спустилась с крыши, обернутая в мягкий халат. Закажите что-нибудь, я все оплачу. Однако к удивлению Ани и Берет и Арно отказались. Они предпочли обыкновенную привычную пищу, которую принесли с собой. Затем она предложила Арно уволиться с работы. Ему больше никогда не придется вставать в 5:00 утра, чтобы ехать через весь город в серый квартал. — Я же богата, — произнесла Аня. — У меня триллионы долларов. Вам больше не нужно работать. К ее удивлению Арне и от этого предложения отказался. — Понимаешь, доченька, — произнес он тихим, успокаивающим голосом. — Каждый человек в этом мире должен работать. Иначе с ним что-то не так. Но ведь вы работаете за гроши. «Давайте я куплю ипподром, где вы трудитесь на конюшнях, и сделаю вас его директором. Это же совсем пустяк!» «Не надо!» С очень доброжелательным видом отказался Арне. «Но это же глупо!» — запротестовала Аня. Лукас дернул Аню за рубашку, и они отправились в рабочий кабинет. «Не дави на них!» — попросил Лукас. «Для людей, всю жизнь проживших в нищете, такие предложения звучат слишком хорошо, чтобы на них соглашаться». «Не стоит недооценивать скромность бедняков. Такие простые люди, как мы, скорее откажемся от хорошего предложения, чем будем чувствовать себя обязанными». «Хорошо», — согласилась Аня. С тех пор ее жизнь снова вошла в прежнее русло. Она просыпалась в широкой постели, чистила зубы, завтракала в компании Берет, поскольку Арна к тому моменту уже покидал квартиру и отправлялся на работу. Немного гуляла на улице, а затем возвращалась обратно и весь оставшийся день искала любые упоминания о группировке Гелиарта. Локас занимался тем же. Они тратили на это весь остаток дня и ложились спать поздней ночью. Всю следующую неделю они искали любые упоминания об этой террористической группировке и накопали много информации, которая почти вся была общедоступной. В Гелиарта входило 9 человек. Без Клауса, Их осталось восемь. Все они были выходцами из Империал-колледжа. Клаус Беккер и Генри Перес были одногруппниками и выпускниками 1985 -го года. Только Клаусу тогда было 17, а Генри — 23. Розали, сибил и Фалко выпустились в 1984. Герти, Кирса, Элфрид и Дитрич — в восемьдесят шестом Все они знали друг друга еще во время учебы, поэтому легко объединились, когда Клаус предложил им работу над новым проектом в Гибралтарском университете. Человек, выделивший им грант, сам не знал, на что дает деньги. Это был Кори Фостер, известный меценат, выделивший больше 200 грантов на продвижение науки, из которых два десятка были выданы уже после того, как стало известно, что ученые превратились в хакерскую группировку и взяли себе название «Гелиарты». Последний раз с учеными в Гибралтарском университете связывалась мать Розали Мартин. 20 декабря 2094 года в 22.50 Розали отправил ей сообщение в Пангея. У нас получилось. Именно эту дату Лукас и Аня стали считать днем создания Плута. На следующий день в лаборатории никого не осталось. Она была пуста. Исчезли как ученые, так и все их наработки. Утром в помещении вошел уборщик и подумал, что университет ограбили. Помещение было покрыто глубокими царапинами, окна выбиты, двери погнуты, подвесной потолок поломан на куски и брошен на пол. Он позвонил сначала ректору, а затем в полицию. Однако куда исчезли ученые, выяснить не удалось. Все камеры в здании выключились одновременно. И Аня и Лукас чувствовали, что ходят по кругу. Они раз за разом натыкались на общедоступную информацию и не могли найти ни одной зацепки, которая позволила бы им узнать, где Плута держит в заложниках ученых. «Лукас, я устала», — пожаловалась в один из дней Аня. Она переставала верить в свои силы. «Нам надо продолжать работать», — ответил ей Лукас в десятый раз. Его поддержка помогала ей сохранять хладнокровие, когда руки готовы были опуститься — От отсутствия результатов работы Сначала они проверили Всю возможную информацию о том Где Плуто может держать людей в заложниках Но ничего не нашли Вдвоем они пришли к выводу Плуто уже захватил всю умную технику На всей планете И в его распоряжении находились тысячи мест Где он мог скрыто хранить хоть целый арсенал Следом Лукас наткнулся на многочисленные упоминания Некой секты поклоняющиеся богу Машине. Ячейки секты уже находились в каждом городе. Но сектанты их не интересовали, они искали конкретных людей. Позднее они с Лукасом начали по очереди искать упоминания любого из членов Гелиарды в интернете. Исследовали все упоминания очевидцев. Одна пухлая женщина в годах с уродливой волосатой бородавкой посреди лба говорила, что видела Розали Мартин, Будто бы она покупала у нее капучино с круассаном. Однако это оказалось обыкновенным враньем. Женщина всего лишь жаждала внимания и не придумала ничего лучше, кроме как сочинить небылицу, а затем провести почти сутки в отделении полиции. Она получила штраф. На этом дело закончилось. Следом они облазили половину интернета, чтобы найти фотографии любого из гелиарты, сделанные после 2094-го. Вдруг кого-нибудь из них запечатлела камера на перекрестке или кто-то из них появился на случайном селфи одного из прохожих. Это тоже привело в никуда. Затем Лукас внезапно обратил внимание на нечто, мимо чего проходил множество раз. «Аня, посмотри вот на это!» Позвал ее Лукас вечером после двух недель бесполезных поисков. Аня встала с кровати, где у нее на коленях лежал новенький ноутбук Asus Zero и подошла к стационарному компьютеру Лукаса. На мониторе она увидела изображение парня с длинными волосами, спадающими на правый бок. Правый глаз у него был карим, левый — зеленым и явно искусственным. «Это Генри Перес», — сказал Лукас. «Тот самый коллега, что написал программу Плута вместе с Клаусом». Лукас нажал на пробел старой клавиатуры — И видео на экране включилось. «Мы очистим этот мир от человеческих отбросов!» — говорил Генри с настоящей ненавистью. «Взрыв в аэропорту, произошедший сегодня утром, должен показать вам, что перед нами нет ни одной преграды. Мы взломаем каждого робота, каждый транспортник, поезд, мчащийся на огромной скорости!» «Не заметила ничего странного?» — спросил Лукас. «Ну?» — протянула Аня. «Он не очень хорошо выглядит». Да нет же, это единственное видео, в котором вину за какое-то происшествие берет на себя кто-то, кроме Клауса. Группировка Гелиарты совершила больше двух сотен преступлений за два года, и каждый раз появлялось видео с Клаусом, в котором он брал на себя ответственность за теракт. Ни Фалка, ни Дитрич, ни Кирса, никто из них никогда не появлялся на видеозаписях. Всегда только Клаус. И внезапно, год назад, появляется единственное видео, на котором ответственность за преступление берет на себя не Клаус. «Зачем Плута вообще устраивает эти теракты?» — спросила Аня. «Чем ему выгодны массовые убийства?» «Мне кажется, он хочет посеять раздор между людьми», — предположил Лукас. «Не думаешь, что нам опасно искать информацию про Гиллиарда, Клауса и Генри? Плута может нас вычислить». Это как с полицией. Введи название наркотика в интернете, и нейросети начнут следить за тобой. Даже занесут в список возможных распространителей. Думаю, каждый день тысячи человек ищут в интернете информацию об этой группировке. Смотрят видео Генри. Так что это должно быть безопасно. Главное, не упоминать Плуто рядом с микрофонами в телефоне. «В ноуте тоже есть микрофон», — напомнила Аня. «Там я его уже сломал». лука махнул рукой, Словно это было первые действие после покупки ноутбука. «Так вот», — продолжил он, — «год назад произошел взрыв в аэропорту. Десятки раненых, несколько человек погибло от осколков. Через 15 минут появилось видео с Клаусом, наверняка записанное заранее. А еще через 8 часов видео с Генри. И все. Ни до, ни после он больше не появлялся. Из всех видео с членами группировки есть две сотни с Клаусом, И всего одно с Генри. Тебе не кажется это странным? Немного. Собственно, я уже пятый раз прохожу мимо этого видео, смотрел его несколько раз. И что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, это шифр, — ответил Лукас. Аня включила свою голову на полную, чтобы настроиться на детективную волну, но так и не смогла понять, что хочет сказать Лукас. «Мы почти освободили Клауса!» — продолжил Лукас. — Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы он оказался на свободе, но в самом конце все испортили. Однако в его команде было еще восемь человек, и кому-то из них могло повести кто-то из них вполне мог сбежать. — И ты думаешь, это Генри? — догадалась Аня. — Именно. Представь, что Генри Перес сбежал из заточения Плута и сейчас скрывается где-то в мире. Представь, что ему нужно дать знак бывшим коллегам, если тем тоже посчастливиться сбежать. Зашифровать этот знак так, чтобы его прочел человек, но не прочла машина. Мне кажется, это видео и есть такой знак. Тогда почему Плута не удалил его с сервера Ювеба? Чтобы никто его не встретил? Он и удалил, — ответил Лукас. Видео впервые появилось на небольшом форуме аэропорта, где произошел взрыв. Оно успело провисеть 4 минуты, прежде чем его удалили. Похоже, что плуто заметил это видео только через четыре минуты после публикации. Наверняка наш всемогущий искусственный разум увидел его только после того, как кто-то репостнул его в Пангею, и оно начало набирать популярность. Он быстренько удалил все его следы, но не учел, что за эти четыре минуты видео успели скачать две сотни раз, и оно начало распространяться все быстрее. Эффект Стрейзанд. «Какой эффект?» — спросила Аня. «Неважно. Плута не может удалить это видео сразу из всего интернета, поскольку привлечет к этому еще больше внимания». «Если это шифр, то как его расшифровать?» «А вот это уже другой вопрос». К тому моменту, как они принялись раз за разом пересматривать обращение Генри, выложенное на ее вебе, стояла глубокая ночь. Аня начала засыпать, и вскоре они отправились спать. Всю ночь под окном ругались люди, и несколько раз за ночь Аня просыпалась в холодном поту. Ей казалось, что к ней кто-то пытается обратиться, а она этого не понимает. Вдалеке раздавались выстрелы. Один раз мимо окна прошла голограмма женщины в медицинском халате, осветив комнату бело-красным сиянием. на Наутро Аня даже не отправилась чистить зубы. Она тут же включила ноутбук и продолжила раз за разом пересматривать видеозапись Генри. Чем больше она смотрела, тем сильнее понимала, что Лукас был прав. Видеозапись выглядела слишком странно. Генри говорил на английском, но часто использовал редкие слова. К тому же он был невероятно зол и возбужден. Из разговоров с Клаусом Аня узнала, что Плута приходил к нему в комнату, чтобы записать заранее подготовленную речь. Клаус брал лист бумаги, садился перед камерой и зачитывал тот текст, что Плута для него подготовил. Каждый раз Клаус выглядел очень уставшим, неуверенным и напуганным. Видеозапись Генри же была пропитана яростью и ненавистью по отношению ко всем окружающим людям. Всем людям на планете это казалось логичным, ведь Генри устраивал теракты. Но не для Ани. Она единственная знала, что Генри был в плену искусственного разума и больше всего на свете должен ненавидеть его, а не человечество. Поэтому его ненависть, направленная на людей, выглядела нелогично. Лукас спал гораздо дольше и проснулся только к десяти утра, когда Аня засмотрела ролик до дыр. Он длился всего 8 минут, и за это время она успела рассмотреть каждую деталь. Черный капюшон, накинутый на голову, темная комната у него за спиной Длинные тени. Лицо Генри трудно было разобрать, словно он боялся, что люди его узнают, встретив на улице. «Нашла что-нибудь?» — спросил Лукас, открывая глаза. «Нет», — ответила Аня. Она начинала считать себя глупой, но не подавала вида. Прежде чем приняться за работу, Лукас отправился пить чай с тостами и потащил за собой Аню. Он каждый день повторял, что есть нужно по расписанию а завтрак и вовсе — самый важный прием пищи. «Может, нам нанять медиума, чтобы тот расшифровал послание Генри?» — спросил Лукас с набитым ртом. «Ты веришь в медиумов?» — удивилась Аня. «Нет, конечно, это я шучу. Однако есть у меня один друг — плоскоземельщик, второй энтузиаст и квантовый психолог, настолько тупой, что даже не сможет пройти тест Тьюринга. Вот он верит во все подобное». Однажды пришли с ребятами к нему домой, а у него там 20 кошек, и кругом вообще все в экскрементах. Жуть полнейшая. Одного парнишку стошнило, слабак, а мы до конца вечера сидели в этой обстановке. Я попросил его открыть окно, а он посмотрел на меня так, будто я ему в чакру плюнул. Но знаешь, что удивительно? Он нагадал мне, что я останусь без ног. Представляешь? Только после завтрака они вернулись в рабочий кабинет, и продолжили изучать видеозапись. «Представь, что ты скрываешься где-то в мире и пытаешься подать знак всем окружающим», произнес Лукас, включая видео в сотый раз. «Как бы ты его подала? Чтобы его понял человек, но не разгадала машина. Использовать что-нибудь нелогичное», предположила Аня. «Мне кажется, лучше использовать эмоции», ответил Лукас. «Это единственное, что недоступно искусственному разуму потому что у него нет гормонов, которые эти эмоции создают. Он наверняка достаточно умный, чтобы различать в людях гнев или тоску, знает, как проявляется радость и страх, но он не сможет различить тонкие нюансы. Мне кажется, это именно тот случай. Посмотри, насколько яростно говорит Генри. Чуть не слюной брызжет от ненависти. «Долгие годы я терпел окружающих людей. Пытался притвориться одним из них». «Но мне это осточертело!» — говорило тем временем изображение на экране. «У Генри Переса есть жена. Девять лет в браке и годовалая дочь», — произнесла Аня, порывшись по его странице в Пангее. «Ты знал?» «Да», — ответил Лукас. «Но вряд ли он с ней связался. Плута наверняка следит за ней. На месте Генри я не стал бы так рисковать и звонить жене». Следующие четыре часа Аня с Лукасом раз за разом пересматривали видео Генри, и пытались понять, является ли оно шифром. Аня начала казаться, что ее глаза вот-вот лопнут от напряжения. Лукас устал ничуть не меньше. Он несколько раз вставал и ходил по комнате, смотрел в окно, но затем возвращался и вновь включал видео, которое и так видел сотню раз. На шестой час он указал пальцем в монитор и спросил, «Ты обращала внимание, что одно предложение Генри звучит как-то знакомо? «Это какое?» — спросила Аня. «Вот это!» — ответил Лукас и включил запись. «Я всегда был рассудителен, спокоен, сохранял веру в себя, умел ждать и никогда не отвечал обманом на обман, злобой на злобу. Был обычным человеком, держался молодцом!» Аня прослушала это предложение несколько раз, но так и не уловила ничего, о чем говорил Лукас. «Тебе это не кажется знакомым?» — снова спросил Лукас. «Нет» честно ответила Аня. «Я будто бы слышал это где-то. Какой-то знакомый текст, но никак не могу вспомнить». Лукас ввел этот текст в поисковую строку, но интернет ничего не выдал. Затем он начал вводить ключевые слова, но снова ничего не добился. Результаты появлялись разрозненными. Наконец Лукас сдался и отправился в соседнюю комнату, где Берет заканчивала моделировать новый протез на компьютере. «Мам!» обратился он. «Тебе не кажется знакомым этот текст?» Лукас зачитал предложение, произнесенное Генри в его записи. Берет нахмурила брови и согласно кивнула. «Звучит знакомо», — ответила она. «Наверное, это чья-то цитата. Может, политика или спортсмена, но точно вспомнить не могу. Ты пробовал найти в интернете?» «Ничего не находит». Следующие два часа Лукас и Аня провели в сети, разными способами разыскивая первоисточник данной фразы. Если для Лукаса она звучала знакомо, то Ане она ни о чем не говорила. Это был случайный набор слов, без какого-либо смысла. Так продолжалось до самого прихода Арне с работы. Он вошел в дом, разулся и отправился мыть руки. От него пахло лошадьми. Для Ани это был самый приятный запах на свете. «Пап?» — спросил Лукас у отца. «Тебе не кажется этот текст знакомым?» Он снова зачитал предложение Генри, и на лице Арны появилось то же задумчивое выражение, которое Аня увидела у Берит. «Кажется, это чья-то мотивационная речь», — ответил Арны. «Что-то пробуждается в голове, но на поверхность не всплывает». Когда Аня и Лукас отправились в свою комнату, Арны догнал их и сказал «Это Киплинг». Письмо к сыну, только слова он использовал другие. «Точно!» — воскликнул Лукас. «Я же учил его наизусть в школе. Как там было? Когда все теряют голову, винят тебя, что там еще?» «Если умеешь ждать», — подхватил Арне. Сейчас они оба напоминали людей, пытающихся собрать воедино разваливающийся на ходу велосипед. «Не отвечаешь ложью на ложь, ненавистью на ненависть. Да, так и есть». — подтвердил Арне. «Держись, ты будешь человеком, мой сын!» Бегом Лукас влетел в комнату, полез в интернет и мгновенно нашел нужный ему стих. Как оказалось, поиск очень легко находит, когда правильно вводишь слова. А если пишешь синонимы, ссылки ведут на что угодно, только не на нужную информацию. «Это Кипринг», — подтвердил Лукас, прочитав все произведение от начала до конца. Генри его процитировал, — заменив абсолютно все слова на синонимы. «Теперь ясно, почему он не показался мне знакомым», — ответила Аня. «Я в этом году должна была проходить программу пятого класса. Я до него еще не дошла». но зачем Генри это сделал? Шифр спрятан в стихе Киппинга». Запросив информацию об авторе произведения, Аня наткнулась на интересную информацию. киплинг родился в Бомбее в 1865-м что косвенно могло указывать на местоположение Генри. «Мне кажется, Генри Перес скрывается в Бомбее», – произнесла Аня. «Теперь этот город называется Мумбаи», – поправил ее Лукас. Он что-то читал на мониторе. «Смотри-ка, в 2095-м некто в капюшоне снес статую Киплинга на роман Уэй на юго-востоке Мумбаи. Это произошло на 230-летие писателя, ночью 30 декабря». Чуть больше года назад. «Думаешь, это он? Генри Перес дал знать, где его искать?» «Похоже, что так», — согласился Лукас. «По крайней мере, на том человеке, что снес статую, точно такой же черный капюшон, как на видео Генри». «Тогда отправляемся в Мумбаи?» — спросила Аня. «Получается так. Это будет моя вторая поездка в Индию». Надеюсь, на этот раз наш автобус не наедет на мину и мне ничего не оторвет.